Тверская улица, дом 15, Кутижи Чехова. На старой фотографии справа от генерал-губернаторского дома мы видим сильно перестроенное в 1930-х годах здание бывшей гостиницы Мадрид. В этом доме находилось в разное время сразу несколько гостиниц, меблированных комнат, как тогда говорили. Первоначально здесь располагалась гостиница Север, но тогда это было совсем не модное имя. В ходу были заграничные наименования гостиниц, да ещё и с использованием названий зарубежных городов: Париж, Лувр, Дрезден. В гостинице в разное время проживали Пушкин, Тургенев, Островский, Некрасов, Чехов, хирург Пирогов. Здесь же жили во время своего приезда в Москву композитор Роберт Шуман и его жена, пианистка Клара Шуман в 1844 году. Особенно сильное впечатление произвёл на них Кремль. А о самом городе Клара Шуман сказала: Москва единственный в своём роде город. Во всей Европе нет ничего подобного. В одно время с гостиницей Мадрид в этом же доме в позапрошлом веке располагался и отель Лувр. Вход в Мадрид был с Леонтьевского переулка, а в Лувр с Тверской улицы. Лувр и Мадрид сообщались между собой внутренними переходами, коридорами, чёрными лестницами. Пользовавшиеся ими для сокращения времени постояльцы Лувра и Мадрида и их гости называли эти переходы перенеями. На старой фотографии видны даже вывески этих гостиниц. В Мадриде жили люди побогаче, а в Лувре был рассчитан на людей с более скромным достатком. В Лувре бывал Чехов. Он приходил в гости к артистке Еворской, а в Мадриде жила писательница Щепкина-Куперник, находившиеся в дружеских отношениях и с Еворской, и с Чеховым. К слову, Еворская и Щепкина-Куперник крепко дружили. Как гласит русская поговорка: "Жили не разлей вода". И вот однажды, в 1894 году, гости, собравшиеся у Еворской, в том числе и Чехов, Пригласили присоединиться к ним и Щепкину Куперник, и находившуюся у нее певицу у Большого театра Эберле. Вместе с Чеховым к Егорской в тот вечер пришли писатели Потапенко и Сергеенко. Потапенко и Сергеенко связывались с Чеховым в молодости общие интересы, устремления, симпатии. Они часто встречались в театрах, в литературных кружках, в редакциях газет и журналов. Нередко их дружеские встречи проходили в атмосфере весёлых импровизаций и шуток. Как вспоминали современники, в гостиницах Чехов нередко любил и кутнуть, как он выражался. Кутежи Чехов любил, впрочем, совершенно платонические. Он ничего, кроме лёгкого вина, не пил, да и то в самом умеренном количестве. Но в компании, где-нибудь у цыган, он бывал заразительно весел и неистощим на добродушные шутки. Помнится мне, как в маскараде, где мы как-то кратались с ним вечер в обществе Мамина Сибиряка и Тихомирова, он шепнул цыганам, что Мамин и Тихомиров богатейшие сибирские купцы-золотопромышленники. Ну, конечно, цыганки весь вечер не отходили ни от добродушного толстяка Мамина, дымившего своей вечной трубкой, ни от Тихомирова с его лысиной и дремучей бородой. Все удивлялись, глядя на эту исключительную лукавую ласковость цыганок, а больше всех сами Мамин и Тихомиров. Но Чехов, сдерживая смех, всё продолжал свою мистификацию и всё шептал цыганкам: "Ну, богатишие сибиряки, первостепенные золотопромышленники". Вот так вспоминал один из участников такого вот кутежа. Дом почти сразу после февральской революции заняли большевики со своим Московским комитетом РСДРПБ, Центральным штабом Красной Армии, а вдобавок еще и с редакциями газет «Социал-демократ» и «Деревенская правда». Именно отсюда, в ночь с 25 на 26 октября 1917 года, по старому стилю, отдавались приказы по захвату Московской почты, телеграфа, а также вокзалов